Мая беременность двойней. Меня часто спрашивают, как забеременеть двойней. На самом деле, предугадать это нереально. Пожалуй, кроме того случая, когда делается ЭКО, и будущая мама сознательно выбирает 2 и более эмбрионов. Но есть факторы, которые влияют на возможность забеременеть двойней. Сейчас расскажу, какие именно. Считается, что чистота многоплодные беременности составляет одну на 70-80 родов. В общем, не так уж редко встречаются такие беременности. Факторы, увеличивающие вероятность беременности двойней. Наличие в роду многоплодных беременностей. Например, мой отец один из близнецов. При этом учёные доказали, что наследственность в равной степени передаётся как по линии матери, так и по линии отца. Немолодой возраст матери То есть, чем старше женщина, тем больше вероятность многоплодной беременности. Многоплодная беременность также может наступить при стимуляции яичников либо после отмены оральных контрацептивов. Но ну и, конечно, могут сказаться индивидуальные особенности женщины. Беременность с двойняшками протекала у меня гораздо легче, чем с Лео. Возможно, потому что это был мой самый первый раз. А я абсолютно здорова и в прекрасной физической форме. У меня не было ещё детей, и, соответственно, ресурсы организма были на высоте. Единственное, что тревожило меня в первую беременность это токсикоз, изводивший меня примерно с 7 по 13 неделю. Просто я тогда не понимала, как с ним себя вести. Например, нельзя допускать длительных перерывов в питании или есть слишком много Рядом с кроватью лучше держать печенье или хлеб, чтобы при активном слюноотделении съесть хотя бы крошку, которая приостановит тошноту. Быть более внимательной к запахам, которые неприятны, избегать их. Пить достаточно чистой воды. На удивление, в многоплодную беременность у меня не было гигантского живота. Двойня была дихориальная, диамниотическая. Это означает, что малыши из разных яйцеклеток и находились в разных пузырях. У меня родились мальчик и девочка, Тигран и Маргарита. Кстати, Маргарита родилась больше Тиграна на 1 см и тяжелее на 40 г. Если не брать во внимание токсикоз, то в целом всё протекало хорошо. Я придерживалась правильного питания, И общий набор веса за период беременности составил 12 килограмм. Вес детей на момент рождения был два килограмма 400 граммов и два килограмма 440 граммов, то есть суммарный вес около четырех целых восьмидесятых килограмма. Если учесть околоплодные воды, увеличенный размер матки и так далее, Ну можно сказать, что из роддома я вышла всего с несколькими лишними килограммами. Ещё раз повторю, что это было связано с тем, что во время беременности я активно занималась спортом, ходила в бассейн, делала дыхательные гимнастики и настраивалась на естественные роды. Весь срок был омрачён только одним событием, которое я навсегда запомню. Во время первого скрининга Было выявлено, что один из маркеров генетических аномалий у одного из плодов Маргариты был повышен. Была увеличена толщина воротниковой зоны, что могло означать наличие заболеваний. В связи с чем мне была рекомендована консультация генетика. Я сдала дополнительно кровь и ждала сутки ответа. Это были самые долгие, тревожные и волнительные сутки в моей жизни. После анализа были выявлены минимальные риски генетических отклонений, и мне предложили сделать дополнительные исследования у тем прокола живота, но я отказалась. Я поступила так, потому что верила, что все будет в порядке. Да и врачи особо не настаивали. Вероятность генетических аномалий тогда составляла один к пяти тысячам или около того. В итоге все обошлось. И я родила абсолютно здоровых малышей. Роды проходили путём кесарева сечения, потому как у одного из малышей было поперечное предлежание. Впоследствии я много думала об этом и даже расстраивалась, потому как шансы на естественные роды были неплохие. Но ситуации бывают разные, и предсказать позитивный исход событий было невозможно. Поэтому кесарево в моём случае вероятнее всего оказалось обоснованным. Хотя сейчас со своими знаниями и уверенностью я бы рискнула и попробовала всё же естественные роды.